Домой я приползла без задних ног. Из последних сил добралась до дивана и растянулась на нем, впервые за весь день позволив себе расслабиться. Минут пять вообще ни о чем не думала. Лежала и наслаждалась тишиной. Постепенно силы ко мне возвращались, а вместе с ними голову начали заполнять мысли. Все мои попытки напасть на след Евгении Добровольской пока не увенчались успехом. «Пока. Ни в театре, ни в обществе защиты животных, ни в общинах хиппи обнаружить Женю не удалось. Бывший парень Жени, Артем, также ничего о ее местонахождении не знает. В доме девушки тоже нет ни одного человека, с которым она могла бы поделиться своими планами. Да, Женя оказалась более искусным конспиратором, чем можно было предположить». У меня в запасе оставалось еще парочка зацепок, но очень слабеньких. Можно, конечно, подождать того момента, когда девушка свяжется с Альбиной. Но это тоже не стопроцентная гарантия, что курьер выведет меня на Женю. Если до сих пор девушка умудрялась успешно скрываться, то где гарантия, что она не придумала хитрый план, как получить требуемый заказ и не засветиться самой? И потом... Что я скажу Добровольскому? Подождите пару месяцев, а вось дочь сама объявится. Нет, должен быть другой выход. Как сегодня сказал бармен, Владислав Бабичев втрескался в нашу Женечку основательно. Так почему же нельзя предположить, что при сложившихся обстоятельствах девушка ответила таки ему взаимностью? Тот же бармен говорил, что Бабичев не особый любитель тусовок. Быть может, сидят сейчас эти глупки в любовном гнездышке и наслаждаются обществом друг друга. Я землю носом рою, разыскиваю беглянку по всяким притонам, а она нежится в тепле комфорте. Придумать бы, как к этому Бабичеву подкатить. Если девушка у него, то на контакт он точно не пойдет, Представься я ему частным детективом. Ему до беспокойства родителей никакого дела нет. Да и во дворению Жени не под родительский кров он вряд ли обрадуется. Значит, нужно выдумать что-то нейтральное. А может быть, просто слежку за ним установить? Походить, понаблюдать. Куда господин Бабича входит? Какие места посещает? Глядишь, и выведет меня на след девушки А там уж я придумаю. Как убедить Женю вернуться к родителям? Остается вопрос с деньгами, и решить его не мешало бы в кратчайшие сроки. Брала или не брала Жене отцовские деньги? Если брала, то Бабичев ей без надобности. С той суммой, которая пропала из сейфа Добровольского, она запросто может снять жилье на сто лет вперед. В наше время для этого даже документы не всегда предъявлять приходится. Но и в этом случае Владислав может знать, где именно снимает жилье Женя. Ведь знает же он ее новый номер телефона. Некий Владик звонил девушке уже после того, как она избавилась от старой симки. И узнать новый номер он мог только от самой девушки. Значит, она ему доверяет. А раз доверяет, то и про жилье новое могла рассказать. А может быть... Он сам помог ей квартиру найти. Выходит, в настоящий момент все упирается в господина Бабичева. Но интуиция настойчиво твердила мне, что, гоняясь за Бабичевым, я только зря потеряю время. Как-то не вписывался такой вариант в картину независимости Евгении Добровольской, которую я успела себе нарисовать. Бунтарка, своевольница, борец за правду, и вдруг... Банальное сожительство с немолодым богатеньким Буратино. Стоило ради этого из дома уходить. Насколько я себе представляю, Евгения покинула отчий дом исключительно ради того, чтобы доказать родителям, что она вполне самостоятельная личность, которую нужно уважать и которая в состоянии сама строить свою жизнь. По этой же причине меня берут сомнения, Женя ли прикарманила папашиной денежки? Допустим, что Женя к пропаже денег отношений не имеет. Кто еще мог это сделать? Разумеется, кто-то из своих. добровольский играя в демократию, ни от кого из домашних не скрывал наличие в сейфе крупной суммы. И кто-то ловко этим воспользовался. Прознал про Женина план уйти из дома и решил на этом сыграть. О том, что деньги взял посторонний, не может быть и речи. Грабители в дом не проникали, сейф не взломан, и никаких намеков на причастность посторонних лиц к этому делу обнаружено не было. Так кто ж этот ловкач? Уволенная девица? Она, конечно, могла знать о планах Жени. Подсмотрела, как та вещи собирает, смекнула, что к чему. Даже кот от сейфа раздобыть могла. Но, если честно, этот вариант маловероятен. Не того полета птица. Пару сотен баксов прихватить — это в ее духе. А вот позариться на такую сумму — кишка тонка. С искори Добровольского и ее в два счета вычислили бы. Это уж точно. «Илона? Вот она могла бы. Причина?» Да причина банальнее некуда. Сорока на хвосте принесла о любовных похождениях муженька. И Илона решила отомстить чисто по-женски. Таскаешься, мол, по всяким солнышкам, так плати сполна за свои удовольствие А чтобы подозрение на нее не пало, подставила дочку. Что Илона, мягко говоря, дочь недолюбливает, это и без лупы видно. По какой причине, трудно сказать. Но в жизни не такое случается. А тут, к тому же, дочка финт выкинула. В отчим доме ей, видите ли, некомфортно стало. Свободы захотелось. А мы на тебя еще и кражу повесим. Чтобы папаша слишком рьяно не защищал. Какому же отцу понравится такое? Обокрась собственного отца. Позор. Да еще и упрекнуть лишь раз можно. Вот, мол, каково твое воспитание. Попустительствовал доченьки Теперь расхлебывай. «Да, задача. Если деньги действительно Илона взяла, доказать это будет, ой, как непросто. В своем доме она вольна перемещаться, как ей заблагорассудится. В сумке при выходе проверять никто не кинется. А подгадать момент, чтобы мужа дома не оказалось, это вообще дело пустячное. И что мне прикажете делать? Как версию эту проверить? Вот если бы у нее сообщник был...» или на худой конец свидетель ее махинации. Стоп! А ведь вполне возможно, что такой человек имеется. Помнится, в баре три-по-три -три» я видела водителя Добровольского. Я еще тогда удивлялась, как это он ни разу не столкнулся с Женей в таком маленьком помещении. А почему, собственно, я решила, что он с ней не сталкивался? только потому, что он не трезвонил об этом на каждом шагу. Вот вам и сообщник. Чем плохо? Водитель мог знать о планах дочки шефа. Об этом многие в баре знали. Он-то и сообщил Илоне о коварных замыслах дочери. А Илона уже все остальное додумала. Когда пропажа обнаружилась, парень сообразил, чьих это рук дело. И наверняка не преминул воспользоваться ситуацией. Подкатил к Илоне и потребовал отщепнуть от общей суммы ему замолчание. А как денежками обзавелся, так и работать дорожить перестал. Власть над хозяйкой почувствовал. Отсюда и разговоры Петрушины об увольнении. Решил, что теперь он от любой напасти застрахован. Выходит, все складно, только пока доказательств нет. А с одними домыслами клиенту не пойдешь. Значит, будем искать доказательства. Может быть, хоть одна часть задачи решится. Снова я вернулась к тому, с чего начала. Где искать Евгению Добровольскую? Как выудить из бабичего номер телефона девушки? Эх, была бы я гангстером. Поехал бы сейчас к нему. Скрутила бы рукам и ногам. Оттащила в какой-нибудь подвал. А там он быстро мне всю информацию слил бы. Сообщил бы и то, что знает, и то, о чем даже не догадывается. Но мы, не на Сицилии, а я не итальянская мафия, придется действовать законными или хотя бы ползаконными методами. Я сидела в задумчивости и крутила в руках телефонную трубку. Взгляд мой упал на пластиковую сумочку, которую я приобрела не весь зачем у Клавдии на все случаи жизни. Я ведь так и не посмотрела, что же за волшебные средства входят в этот наборчик. Вот у Виталика свое проверенное средство от всех сомнений. У каждого человека в жизни есть такие средства. Есть и у меня. Долой хандру и неопределенность. Буду избавляться от сомнений своим, проверенным методом. На этот раз гадальные кости катились долго. Разбежались по всему столу. Остановившись, двенадцатигранники легли ровным треугольником, образуя между собой прямой угол, как по транспортиру. Увидев результат, я зажмурилась. Снова открыла глаза и снова посмотрела на цифры. Ничего не изменилось. 8 плюс 18 плюс 27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. «Ну и что теперь прикажете делать? В каких именно ожиданиях я обманусь? В надежде выпытать номер телефона Евгению Бабичева? Или в своих предположениях насчет похитителей денег? Что ж ты, Таня, так опростоволосилась? Тебе ли не знать, что магические кости не выдают готового плана действий? Какой вопрос задашь, такой ответ и получишь». «Теперь понятно». Почему они так долго остановиться не могли? Да потому что в моей голове крутились одновременно два вопроса. Попробуй теперь вспомни, какой из них последним был. Ну да ладно, рано или поздно ответ сам придет. А пока буду действовать по интуиции. А лучше попытаюсь счастье и там, и там. Все же гадальные кости меня несколько подбодрили, и я с легким сердцем легла спать, чтобы завтра начать новый день с нового листа.